Под одеялами лежали толстые связки соломы. Гости почты исчезли. "Найти их", бешено взвыл Гульфила. "Они где-то здесь, неподалёку. Найдите их следы, они же на лошадях". Варвары бросились в рассепную, но нашли только языки огня, ползущие по жнивью и постепенно набиравшие силу под утренним ветром. Варварам это показалось весьма зловещим событием. Они ведь не видели девушку, всё ещё скрывавшуюся в речной долине. Какого дьявола тут происходит, рычал Вулфила, не находивший объяснений случившемуся. Он не понимал, почему так тщательно разработанный план сорвался. Они должны быть здесь, будьте вы все прокляты. Найдите их, они где-то совсем близко. Его солдаты повиновались и принялись обшаривать всё вокруг, внимательно рассматривая землю. И вот наконец один из них обнаружил следы людей и лошадей, ведущие к лесу. "Сюда", закричал он. Они ушли в ту сторону. Варвары пустились было в погоню, но Ливия, понявшее, что случилось, выскочила на открытое место, чтобы привлечь к себе внимание врагов. Ещё одна огненная стрела промчалась в воздухе, обозначив местонахождение девушки. Следующая стрела поразила одного из варваров. Ливия закричала: "Сюда, ублюдки, а ну поймайте меня!" И она пустила свою лошадь зигзагом по склону холма, то исчезая в клубах дыма, то снова появляясь и выпуская очередной смертоносный снаряд. По знаку Ульфилы трое из его солдат отделились от отряда и поспешили к Ливии. А огонь, раздуваемый ветром всё сильнее, уже превратил всё поле в ревущие волны огня. Преследовавцы догнали Ливию, но она пронзила одного стрелой, увернулась от второго и бросилась на третьего с мечом в руке. Варвар бросился на девушку, визжа как сумасшедший, но она лишила его равновесия ложным выпадом и пустив свою лошадь на его коня, выбила варвара из седла. Прямо в огонь. Вопли солдата, превратившегося в живой факел, быстро заглохли, лишь огонь загудел громче. Ливия галопом умчалась из огненного ада и унеслась к лесу. Через несколько секунд она возникла перед своими товарищами, с мечом в руке, с волосами, развевающимися на ветру, как древняя богиня войны. "Надо скорее уходить, крикнула она. Нас предали. За мной быстро, они будут здесь через минуту". "Ну нет, сначала мы им оставим кое-что на память", возразил Аврелий и показал в сторону своих товарищей. стоявшихся за огромной горой брёвен, которые Ватрен обнаружил накануне вечером. По сигналу Аврелия воины с помощью мечей и топоров подрубили опоры, державшие брёвна на месте, а потом Бэтят одним мощным толчком раскатил всю груду. Толстые брёвна покатились вниз по склону, быстро набирая скорость, подпрыгивая на кочках и сея панику и смерть в рядах солдатских пульфилей. поднимавшихся вверх к лесу. Несколько брёвен налетели на пылающие кучи соломы, расшвыряв во все стороны огненные шары, которые ветер с готовностью превратил в целые тучи огня. Аврелий протянул руку Ромоло, помогая мальчику вскочить в седло юбы, и все помчались следом за Ливией через лес. Девушка, похоже, знала, куда им надо двигаться. Отряд без передышки скакал до самого рассвета. И наконец добрался до какой-то тропы, вившейся сквозь густые заросли и приведшей их к старому ответвлению дороги Via Papilia. Теперь она превратилась в едва заметный проход среди ежевики и молодых дубков. Ливия остановила лошадь, спрыгнула на землю и показала на ещё одну тропу, уводившую в лес, вверх по склону от того места, где они находились. Спешивайтесь все, ведите лошадей в поводу, приказала девушка. Последний должен уничтожать все следы. На это дело вызвался Аросий. Он срубил несколько пышных веток, созжал их вместе и держался в конце процессии, тщательно заметая каждый след, оставленный отрядом. Аливия пошла напрямую через густые заросли, пока не добралась до подножия холма. сплошь укрытала плющом и другими вьющимися растениями. Девушка сунула меч в листву, погрузив его в зелень по самую рукоятку. "Здесь", сказала она. "Я его нашла". Она раздвинула плети, и все увидели проход, вырубленный в песчанике. Туннель вёл вглубь холма. Товарищи один за другим нырнули вслед за Ливией в эту нору. Ароси задержался, чтобы поправить плетье и снова полностью скрыть вход в подземелье. Когда же он повернулся к остальным, то увидел, что все замерли, вытаращив глаза от изумления. Слабый дневной свет, просачиваясь сквозь листву, позволял увидеть внутренность пещеры. Это древнее святилище бога Митры, его уже много столетий не использовали, пояснила Ливия. За этим святилищем мне когда присматривали моряки с востока, те, которые остановились у причала Фанума. Я уже однажды пряталась тут. Просто чудо, что я сумела снова его найти. Должно быть, Бог на нашей стороне, раз он показал мне путь к такому убежищу. Если твой Бог стоит на нашей стороне, он это очень странно показывает, заметил Ватрен. Если хочешь, чтобы я высказался честно, То я, пожалуй, предпочёл бы, чтобы впредь он забыл о нас и позаботился о ком-нибудь другом. Отведи ко лошади и в самый тёмный угол. Да постарайтесь, чтобы они вели себя тихо. Наши преследователи будут здесь с минуты на минуту, и если они снова нас обнаружат, нам конец. Ливия ещё не успела договорить, как на тропе послышался топот копыт. Ливия подкралась к выходу и выглянула наружу. Да, это был Вулфила во главе своего отряда. Они неслись во весь опор. Ливия облегчённо вздохнула и хотела было уже дать знать остальным, что худшее позади, но тут же замерла на месте. Стук копыт внезапно прекратился. Теперь девушка слышала, как кони топчутся на месте, как будто поворачивая назад. Ливия подала знак товарищам, требуя, чтобы те хранили полное молчание. И снова подкралась к выходу. Аврели, передав поводья юбы в атрену, присоединился к девушке. Вулфила был не более чем в 20 шагах от входа в пещеру. Его широкая грудь и плечи поднимались над верхушками густых кустов, давно скрывших первоначальное направление дороги. Выглядел Вулфила ужасно. Его лицо почернело от сажи, глаза налились кровью. Срам, пересекшее лицо распух. Варвар принюхивался к воздуху, словно лесной волк, почуевший добычу. Солдаты Вулфилы и Веер рассыпались по лесу, изучая каждую ветку и куст, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь след на земле. Все в пещере затаили дыхание, ощущая близкую опасность, и мужчины взялись за мечи, готовые драться насмерть, просто драться, независимо от причины. Но вот варвары прекратили поиски. В Ульфиле пришлось признать поражение, и он дал приказ возвращаться. Варвары отправились назад. Наконец-то Ливия получила возможность объяснить всем, что именно произошло. "Я перед рассветом встретила его со Стефаном", сказала она. И он мне сказал, что Антиминес предал. "Я не смогу заплатить вам обещанные деньги, по крайней мере, сейчас". Амбразин сделал шаг к девушке. Но я я не понимаю. Всё очень просто, пожало плечами Ливия. На востоке снова правит император Зенон, свергший с трона Василиска. А Зенон желает сохранять с Адракхом хорошие отношения. Должно быть, Зенон узнал о заговоре Антимия и не оставил старику выбора. В связи с новой политической ситуацией Антимию просто пришлось предать Ромула. И что теперь будет с мальчиком? спросил Ватрен. Мы можем взять его с собой. предложила Врели. Погоди-ка. Ливия пыталась заставить мужчин выслушать её до конца. Но взять, ну куда, возразил Диметр, не обратив внимания на попытку девушки. Адакар отправит в погоню за нами всех своих людей до единого. У нас просто нет никаких шансов. И ни зачем дурачить самих себя и думать, что они ушли и оставили нас в покое. Они вернутся, можете не сомневаться. Да ещё тогда Когда мы и ожидать того не будем, и они заставят нас заплатить за всё, так что не зачем прятаться от правды. Ну и что? Даже если и так, что по-твоему нам делать?" ответил вопросом Аврели. "Потребовать денег и отдать мальчика варварам?" "Эй, я хочу понять, что за чертовщина вообще тут происходит?" возмутился Бэтт. "Может кто-нибудь объяснить?"